Глава вторая. 1657 год. Стоксире. День Тордис Маркус Доттер начинался и заканчивался морем. Его было видно с порога их дома, а слышно отовсюду. Девочка выбиралась на берег темным зимним утром, а потом еще раз перед сном, чтобы пожелать морю доброй ночи. Чтобы дойти до большой воды, ей приходилось прыгать по скользким, подмерзшим островкам застывшей лабы. Летом черные валуны покрывались пушистыми кустиками травы и мха и выброшенными водорослями. То уроди снравилось, когда матушка отправляла ее с младшей сестрой собирать плавник для растопки и водоросли к у ж и н у Так она могла целый день проводить на берегу. Море было одновременно даром и дарителем. Оно приносило девочке ракушки и развлекало ее изогнутыми спинами дельфинов, высоко выпрыгивавших из воды. По морю п и п л ы в а л и большие датские корабли, привозившие вкусную еду и красивые вещи, каких не встретишь в Исландии: бусы, ленты, яркие тонкие ткани. Когда отец покупал подарки матушке, чтобы задобрить ее после очередной ссоры, изредка что перепадало и з р е д к а что-нибудь п е р е п а д а л о и то урдис. Однажды ей досталась большая блестящая пуговица. Тоурдис пришила ее на юбку и стала единственной девочкой в деревне, на одежде которой была пуговица. Она и сама была бы не прочь отправиться в путешествие. Слушая истории о пиратах, которые увозили исландских красавиц и продавали их в рабство в Алжире, Тоурдис всей душой жалела, что никто не похитил ее. Она перерезала бы глотку капитану и сама в стала з а ш т у р в а л а потом отправилась бы в Данию, свергла тамошнего короля и заняла его место. Кто сказал, что нельзя быть капитаншей пиратов и королевой одновременно? Но потом приходила зима, а с ней другие заботы, которые надолго отрезали ее от любимых мест. В самое ненавистное время Рождественского поста, когда приходилось целыми днями вязать или чесать шерсть. Оставалось лишь спасаться выдумками, но мало того, что пальцы соднила от шерсти, так и еще и хороших рассказчиков в сток серии не водилось. Лишь матушка умела навести страху своими историями о людоедке Гриле, но и те рано или поздно заканчивались. И если что и могло быть хуже длинных и скучных вязальных ночей перед рождеством, то лишь визиты пастора преподобного Свейна. Каждый раз он усаживался как можно ближе к Тордис и внимательно наблюдал своими маленькими глазками за ее работой. От него всегда плохо пахло, про горклым жиром и тухлой рыбой. Вообще-то Тордис любила запах рыбы. Даже сушащаяся на рейках безголовая треска, про которую младшая сестра Кристин всегда говорила, что та пахнет, а в е ч ь и м пердежом не казалась ей противной в о т л и ч и е От преподобного Свейна. Он был старым, как ее отец, или даже старше, вонючим и с к у ч н ы м А еще он ненавидел то Уордис, и она отвечала ему взаимностью. Нынешнее Рождество не обещало ничего особенного. Девочка собиралась выбраться из дома с утра пораньше, чтобы ее не нагрузили работой. Хватит того, что едва стемнеет, предстоит браться за шерсть. Но как назло, матушка. Долго пыталась накормить н е у г о м о н н о г о младенца, снова и снова пихая ему в рот смоченную коровьим молоком трепицу. Тордис слышала, как родители ругаются из-за нового ребенка, который почти никогда не замолкал. Его крик звучал как чаячий клекот. Она улучила момент, когда родители так увлеклись друг другом, что не замечали ничего вокруг, подхватила юбки и выскочила в коридор, а оттуда на улицу. Там Бьорн ее старший брат осторожно вытаскивал кружок льда из бочки, где заготавливали соль. Ему удалось отделить лед от деревянных стенок, не повредив. И Тордис подошла поближе, чтобы взглянуть. Внутри прозрачного куска застыли мелкие трещинки и пузырьки. Бьорн терпеливо держал глыбу на бортике бочки, давая сестре рассмотреть ее со всех сторон, а потом с глухим звуком уронил снег, едва. Не попав себе по ногам. Куда это ты собралась? – спросил он, заглядывая в бочку. Воды в ней оставалось еще больше половины. Придется подождать, прежде чем соли станет достаточно, чтобы лед не мог схватиться. Матушка знает, что ты у в и л и в а е ш ь от работы. Я не у в и л и в а ю Она послала на берег за п л а в н и к о м Бьорн засмеялся. Смех брата был для т о р д и с лучшим звуком на свете. Красивее мог быть т о л ь к о перестук морской гальки. Он ш л е п н у л с е струпоуху мокрой рукавицей и, отвернувшись, высморкался в снег. Тоурди с тут же решила, что когда вырастет, будет делать также, громко смеяться и сморкаться в снег. Вруха! Когда она рванула прочь в сторону берега, Бьорн не стал ее останавливать. Отбежав подальше, Тоурди собернулась посмотреть, как выглядит ее судьба со стороны. Несколько слепленных вместе домов жались друг к другу, чтобы не замерзнуть, как сама Тордис и ее сестра по ночам, когда очаг в комнате остывал. Летом дома зеленели от травы, но сейчас все, и крыши, и двор, покрывал снег. Бьюрн все еще стоял рядом с бочкой, и девочка видела по его глазам, что не будь так много работы, брат побежал бы с ней в запуски, гагача и улюлюкая. Диса. в о з в р а щ а й с я до темноты, Торди с р а з м а ш и с т о закивала в ответ и понеслась дальше, мимо кузницы, мимо дома к о ж е в н и к а Петра Сигурцена, мимо церкви. Диса, так звали ее многие, но только у брата в голосе всегда звучала нежность. В давние времена Дисами считали таких особенных богинь вроде Валькирий, но сейчас этим словом называли все дурное, что преследовало их род. Все болезни и неудачи, которые обрушивались на семью, слышать такое про себя было немного обидно. Матушка убеждала, что это просто сокращение от ее полного имени, но Тордис знала, что мать никогда ничего не делает просто так. Досадно было не столько потому, что она не оправдывала чьих-то надежд, сколько из-за несправедливости. Разве она одна приносит несчастья? Если уж говорить на чистоту, никто из детей Хельги Тейтс, д о т ч е р и Маркуса Торвассона, кроме старшего сына Бьорна, не отличался усидчивостью и послушанием. Море встретило Дису приветливо и шумно. Вдоль берега выстроились в ряд деревянные балки, на которых болталась обезглавленная треска. Рыбу вывесили совсем недавно, и мясо еще не успело пожелтеть. Несколько дней назад резко похолодало. А значит, вкус у т р е с к и будет свежим и приятным, как говорили рыбаки. Они должны были скоро вернуться. Рыболовный сезон закончился еще в прошлом месяце, но погода стояла хорошая, и многие до сих пор ходили в море. От кромки воды девочку отделяли островки черной застывшей лавы и з а м е р з ш и е о з е р ц а между ними. Ловко проскакав по камням, Диса пробралась к морю и вдохнула полной грудью. На берегу было ветрено, и она все-таки промочила ноги. В пятках хлюпала, и каждый раз, как юбка задевала щиколотки, становилась зябка. Зимой в месяц мозгосос море скучало, как и сама Тоурдис. Ни тебе китов, ни дельфинов, ни косаток, ни тупиков. Лишь едва заметная линия горизонта указывала на место, где волны соединялись с серым небом. Дису утешала близость воды, как иных детей успокаивает присутствие родителей. Море было мутно золотистого цвета от поднятого с о дна песка и суглинка. Откуда-то с западной части берега из-за большого луна доносился длинный протяжный звук, не то вой, не то м ы ч а н и е а следом будто перестук мелких камушков, спрятанных в мешочек. Рев и щелканье поймали девочку на полушаге. И Тордис замерла, балансируя на кончиках пальцев. Потеряв равновесие, она наступила в воду, но проворно выпрыгнув, замерла, прислушиваясь. Море издает разные звуки. Иные из них быстро становятся знакомыми, хоть и кажутся поначалу чудными, как вои ветра в скалах или крики ч а е к Другие же удавалось услышать лишь раз, и они так и оставались для Тордис загадкой. Она бережно хранила в памяти каждый, а особенно с т р а н н а е выцарапывала на кусочки плавника и прятала в тайнике под порогом. Писать ее научила матушка, а ту ее матушка. Отцу грамотность дочерей была не по душе, но если Хельга т е й с д о т ч е р что-то решила, то стояла на своем до конца. Нынешний вой могло издавать животное, выброшенное на берег и неспособное вернуться в море. Но Диса не спешила с выводами. Она выросла рядом с большой водой и знала, как обманчиво то бывает и как легко выдать неживое за живое. Нужно было дождаться, пока звуки длинные, не громкие рев и щелчки повторятся. Девочка огляделась, чтобы убедиться, что никто не помешает, а потом осторожно подошла к в а л у н у Его о б л ю б о в а н н а я ручками поверхность была пористой и неровной. Будто кто-то откусывал от камня по кусочку, пока не обгрыз его со всех сторон. Валун можно было обойти по пляжу или по воде, намочив и вторую ногу, но Тордис выбрала третий путь. Подоткнув юбку за пояс, она полезла прямо на камень, цепляясь пальцами за острые выступы. Отсюда девочка уже слышала плеск воды, как будто кто-то решил искупаться. Она добралась почти до верха, когда мужской голос окликнул ее. За камнем раздался отчетливый плюск, который мог означать, что существо вернулось в море, оставив ее в неведении. Чьи-то крепкие руки подхватили ее подмышки и, сняв с валуна, поставили на островок. Нечуть не смутившись, Диса одернула юбку и недовольно обернулась. Двое мужчин тянули лодку к берегу, стоя по колено в ледяной воде, а третий, Гисли, как раз и прервал ее приключение. г и с л и работал на ее семью задолго до того, как Тоурдис появилась на свет, и был для нее кем-то вроде няньки. Именно от него она узнавала все истории о морских чудищах, призраках и пиратах. г и с л и был немного старше отца Тоурдис, но к о р е н а с т е е и шире в плечах. Его обветренное лицо с небольшим белым шрамом под глазом на половину закрывало светлая борода, в которой поблескивала рыбья чешуя. Ги с л и любил говорить, что если покопаться в его бороде, можно найти настоящее сокровище. Ты мне помешал, сварливо заметила девочка, подходя вместе с ним к лодке. На деревянном дне подпрыгивала и извиваясь рыба. Некоторые рыбешки под грудой своих сородичей уже и трепыхаться не могли, а вот свежевыловленная треска еще билась в надежде на спасение. Тоурдис с усмешкой оглядела улов. Поймал что-нибудь интересное? Ничего особенного. Зато мы своими глазами видели хавгуву. Знаешь, кто это? Диса поджала губы. Она не любила, когда ее держат за дурочку. Если бы ты видел хавгуву Гисли Оуловсон, она бы утопила лодку, не успели бы вы и глазом моргнуть. Вот так. Девочка с удовольствием изобразила, как лодка идет к о дну, пока рыбаки в о з д е в а ю т руки к небу. И умоляют Бога сохранить им жизнь. Очень похоже, одобрил Гисли, когда смех рыбаков стих. Они уже вытащили лодку на берег и сматывали удочки. Пальцы у всех покраснели от холодной с л и з и Но почему ты думаешь, что хозяйка водных монстров такая злыдня? Может, она бы подплыла к нам и указала, где затонул пиратский корабль с сокровищами. Мы бы выловили сундук и разбогатели. Вот ты чудное изумилась, т о в р д и с Во-первых, с чего хавгуве пожирающие китов и корабли показывать тебе клад? Во-вторых, найди вы сундук с золотом, зачем бы вы вернулись сюда? Надо было отыскать порт, купить себе корабль и уплыть в Гренландию или Данию. Кто захочет оставаться слугой, когда у него есть сундук с сокровищами? Рыбаки вынуждены были признать, что ее слова разумны. Оставив мужчин расправляться с уловом, Гисли повел Тордис домой. По пути она размышляла, стоит ли говорить о странном воевалуном, за валуном, но решила промолчать, пока не выяснится, кто это был. Тем временем Гисли стал расспрашивать, как поживает матушка. и д и с а рассказала ему о дурацком ребенке, который орет целыми днями и ночами, не давая спать всему дому. От этого мама сама не своя, все забывает и дремлет на ходу. Про себя Тордис думала, что лучше бы этого ребенка унесли Аульвы, да вот только в с т о к с и й р е их не водилось. Быть может, с Рождеством, когда Аульвы переезжают, кто-нибудь поселится поблизости. Но до тех пор оставалось еще две недели. Похоже, Гисли опечалила и встревожила история о плаксивом ребенке. Наверное, его тоже удивляло, как в одной и той же семье могут рождаться такие крепкие дети, как Диса и Бьорн. И такие хлипки, как ее сестра и младший брат. Маленькая рука Тоурдис тонула в его большой шершавой ладони. Мрачность Гисли словно передалась ей вместе с сумерками, наползающими на берег. Матушка встретила Тоурдис хлестко й затрещиной. Она же велела не уходить, предупреждала, что понадобится помощь с младшими детьми. Почему ты никогда не слушаешь? Тебе наплевать? То р д и с и вправду не слушала, ей действительно было немножко плевать, но Хельга выглядела такой уставшей, что Диса прикусила язык, лишь бы не слопотать еще одну затрещину. Оставив мать с Гисли, она юркнула на кухню. Младенец от коровьего молока все-таки успокоился и задрых. По пути на кухню Диса заглянула в его колыбельку, но Крестин предостерегающе замотала головой и зажала нос. Солома под ребенком пованивала. Зато приятно было в кое-то веки побыть дома в тишине. Пока служанки на кухне накладывали в глубокую миску скир, наливали в к у в ш и н кислую с ы в о р о т к у и выуживали из котелка сваренное баранье мясо в бац-ставе, за грохотали ботинки. Значит, вернулись мужчины и пора было подавать еду. На кухню вошла мать, чтобы разделить мясо на порции для каждого гостя и члена семьи. Тоурди с осторожно в ы с у н у л а с ь из-за занавески. чтобы посмотреть, кто пришел. Кроме брата и отца, явился преподобный Свен с женой Тоурой, такой же скучной и неприятной, как он сам. Она всегда повязывала шаль так туго, что на п у з е появлялась пара лишних складок. Отец, сидевший на кровати с широко расставленными ногами, выглядел довольным. Пабби повсюду сопровождал запах молока, пота и браги. Руки у него были горячими, а сквозь волосы на голове. просвечивала розовая кожа. Тордис нравилась отцовская фигура, которая занимала весь дверной проем, когда он появлялся на пороге. Его живот рос с каждым годом, как у женщины на сносях. Когда Диса была маленькая, она спрашивала, появится ли у нее еще один братик или сестра. п о б и х о х о т а л в ответ и сажал ее себе на шею, придерживая за ногу, чтобы не свалилась. Сложно было найти человека, который изменялся бы так же много, как Пабби. Он называл себя самым веселым окружным старостой во всей Исландии. Наверное, за это мама его и полюбила, за то, что он всегда знал, как ее развеселить. Впрочем, даже его веселость, как ветром с д у в а л а когда являлся преподобный Свейн. Из-за визита пастора все ужинали в тяжелом молчании, сидя каждый на своей постели и держа миски на коленях. Не высушенные ботинки Тордис неприятно х л ю п а л и Когда трапеза закончилась, зажгли больше ламп и все устроились за работой. Отец принес из сарая ножи для разделки рыбы и брусок для заточки, а мама взялась за прялку. Младенец снова р а с к р и ч а л с я и Кристин пришлось взять его на руки, чтобы успокоить и поменять о д е я л ь ц е Диси и Батрачкам велели вязать. Это было лучше, чем чесать шерсть, но все равно тоскливо. Небось на посиделках преподобного Свейна мать разрешила бы им спеть Римы или рассказать сказки, но в присутствии пастора иных развлечений, кроме бесконечного повторения Слова Божия, не полагалось. Жена пастора принялась давать х е л ь г е советы, как сделать, чтобы малыш не плакал. Мать слушала с в е ж л и в о й улыбкой и продолжала плясть, изредка кивая, но ничего не отвечая. Пришла также пасторская дочь Сольвейк, старше Дисы лет на пять, с недобрым взглядом и толстой темной косой. Коса выглядела как живая, словно на плече у Сольвейк задремала кошка. Девочки никогда не заговаривали. Диса вообще не видела, чтобы Сольвейк говорила с кем-то кроме своей матери. Сама Диса попыталась целиком уйти в вязание, на п а л ь ц ы у нее были не уклюжими. И спицы то и дело н а р о в и л и сбросить нитку. Рукоделие вообще давалось ей с трудом. Когда она чесала шерсть, то умудрялась все руки и с к о л о т ь обчески. Когда прила, нить получалась то тонкой, то толстой, а вязаное полотно и вовсе выходило неровным и с дырками от пропущенных петель. Тордис знала, что нужно просто привыкнуть, и руки сами возьмутся за дело, но сиплое дыхание священника и запах тухлой рыбы... Збивали ее стоку. Она незаметно скинула мокрые ботинки и поджала под себя ноги, спрятав их под юбкой. Останавливаться было нельзя. Работы в Рождественский пост всегда много. Требовалось наделать целую гору уварежек, кофт, чулок и шапок для каждого члена семьи и на продажу. Странный рев, что она слышала на берегу, никак не шел из головы. Тордис уже голову сломала, раздумывая, что это могло бы быть. Но в конце концов решила, что и з д а в а л а его морское чудовище. Погрузившись в свои мысли, она перестала вязать. Такое с ней случалось. Стоило о чем-то крепко задуматься, как тело замирало и взгляд устремлялся куда-то в даль. На сей раз вместо маминого окрика раздалось раздражающее покашливание преподобного Свейна. Кто из вас помнит второе послание апостола Павла к фессалоникийцам? Позвольте. Вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не б е с ч и н с т в о в а л и у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой у ночи день, чтобы не обременить кого из вас. Не обременяешь ли ты свою семью, дитя мое? Диса встрепенулась и подняла взгляд на преподобного Свейна. В сумеречном свете ламп его лицо казалось вздутым, как голова утопленника. м е р е щ и л о с ь что пастор лопнет, если проколоть его спицей. Тордис перевела взгляд на его большие ладони, лежавшие на коленях, и долго их рассматривала. Не обременяю, решительно ответила она и приподняла свое вязание. А вот ваши руки в праздности преподобный Свейн. Она еще никогда не видела, чтобы люди так раздувались. Казалось, что щеки пастора вот-вот порвутся от напряжения. Шея пошла красными пятнами, заметными даже в свете лампы. Зато Сольвейк неожиданно улыбнулась, едва заметно, но д и с а гордилась тем, что ей удалось заслужить одобрение этой молчаливой красивой девочки. Разумеется, ей досталось. Ничего другого д и с а и не ждала, но ей так хотелось дерзко ответить, что это стоило пары п л е у х Отец пытался заставить ее извиниться перед пастором, но она лишь сжала губы. И смотрела с вызовом. Ни уговоры, ни подзатыльники на нее не подействовали. Перед уходом преподобного Свена родители пообещали, что проучат ее как следует. Однако к удивлению Дисы особой взбучки не последовало, шлепнули пару раз и снова усадили за работу. Матушка лишь пригрозила, что если Тоурдис будет отлынивать, она достанет свой пробуждающий колышек. палочку, которую ставят между веками ленивым слугам, чтобы те не могли закрыть глаза. Диса много слышала о таком колышке, но ни разу в жизни его не видела. Как-то она спросила о нем Гисли, но тот лишь посмеялся и сказал, что все это страшилки. Правда, услышав, что о колышке упоминала Хельга, припомнил, что видел, как таким наказывали о с о б ы х л е н т я е в Спать тем вечером легли поздно, ворочаясь с боку на бок. Диса чувствовала, как о т в я з а н и я сводит пальцы. п р о с п а т ь до утра ей так и не удалось. Диса сразу поняла, что ее разбудило, но поворачиваться лицом к бацтве не спешила. Родители снова ругались, а малыш Арни заливался плачем. Он перебудил весь дом. к р и с т и н спавшая рядом с Дисой, глубоко вздохнула и сжала руку сестры под одеялом. Отец хотел, чтобы мать накормила младенца жирными сливками, и тот унялся. сказал, что их сосед Катоура жевала для своих отпрысков рыбу и вкладывала им прямо в рот. Когда он это произнес, Кристина з о б р а з и л а как будто ее тошнит. Мать на это ответила, что Тоура загубила больше детей, чем родила. д й с а и не догадывалась раньше, что Тоура губила каких-то детей, хотя и было известно, что сыновья постарше время от времени умирали. Ей нравилось смотреть на деревянные гробики, которые опускали в маленькие могилки. Наверняка младенчикам там было приятно и уютно. Укрывшись головой, они с сестрой лежали и слушали, как мать меряет шагами Бадстову, а сонный и раздраженный отец жалуется, как он измучен. Пабби повторял, что целыми днями трудится, но уже которую ночь не спит. Если из-за его рассеянности случится несчастье, что Хельга тогда будет делать? А что ты предлагаешь, Маркус? Громким шепотом спросила мать, хотя понижать голос не было никакой необходимости. Крики ребенка все равно все заглушали. Думаешь, я не устала? Или я не тружусь? В чем ты меня в и н я е ш ь Весь дом страдает от того, что ты не знаешь, как обходиться с собственным ребенком. Ты мать, сделай что-нибудь. Я так больше не могу, Хельга, я не выдержу. Он орет и орет, как о г л а ш е н н ы й Может, это вообще не наш сын? Шаги матери остановились. В перерывах между детскими воплями было слышно, как она тяжело и шумно дышит. Что ты этим хочешь сказать? – прошепела Хельга, и голос ее звучал, как вода, попавшая на раскаленные камни. Может, он п о д м е н ы ш Может, это Аульвы нам его подбросили? А нашего ребенка забрали к себе? Я слышал тысячи таких историй. д и с а зажала себе рот, чтобы не засмеяться в голос. Отец мог бы знать, что в этих краях аульвы не водятся, а до ближайшего их жилища несколько дней пути. Захоте они украсть ребенка, могли бы найти хутор поближе. Но Пабби никогда не интересовался, где живут аульвы, и смеялся над историями о них, которые слышал от работников. Теперь же хватило нескольких ночей без сна и одного орущего младенца, чтобы он внезапно во все поверил. Что за бред ты несешь, Маркус? Да ты не в себе. Господь с тобою. Хорошо, что этого не слышит преподобный Свен. Ребенок просто болен, я это чувствую. Стоит выпустить его из рук, он начинает о р а т ь Так сделай что нибудь, или я свихнусь, зарычал отец. х е л ь г а ушла на кухню. Таордис услышала мамину возню, к л а ц а н и е глиняных кувшинов и скрип стула, на который тяжело опустилась женщина. к р и с т и н уснула, едва стихли крики. Вскоре захрапел и отец. Диса тихо выбралась из-под шерстяного одеяла и, сунув ноги в ботинки, прокралась за занавеску. На кухне горела лампа. Ветер хлопал в окно. Хельга сидела за столом, держа Арни одной рукой, а второй прикладывая к его губам клочок ткани, смоченный сливками. Малыш причмокивал, выжимая губами все до последней капли. Глаза его были блаженно приоткрыты. На краю стола стояла склянка. Хельга выглядела совершенно изможденной. Лицо у нее осунулось, и Диса подумала, что матушка не спала гораздо дольше отца. Когда она вошла на кухню, Хельга дернулась, как будто готовясь к новой стычке, и расслабилась только, разглядев дочь. Я правда не знаю, что делать. Шепотом призналась она, раскачиваясь на стуле. Он кричит даже, когда сытый. Мучит меня ужасно. Иногда я думаю, что Господь наказывает меня за... она замолчала, не договорив, и Дисе показалось, что Хельга плачет. Она тронула мать за рукав: "Давай я его покачаю, а ты поспишь". Поколебавшись, Хельга кивнула и с опаской передала ребенка дочери. У той в руках никто не кричал, ни игнята, ни щенки, ни младенцы. Казалось, ее ладони обладали особым успокаивающим даром. Хельга оставила д е в о ч к е свою шаль. Диса устроилась на том же стуле и стала так же, как мать. раскачиваться в з а д и вперед убаюкивая младенца. Им предстояло провести вместе целую ночь. На утро мать отпустила д и с у к морю. Дочь не только дала ей выспаться, но и вернула младшего брата спокойным и даже повеселевшим. На самом деле Тоурдис не любила маленьких детей. Их блуждающий взгляд был менее осмысленным, чем у щенков. п е с к л я в ы е звуки раздражали, а от одеял, в которых их заворачивали, шел невыносимый запах. Карне она не испытывала ни симпатии, ни привязанности. Хотя у ее матери еще не умер ни один ребенок, настоящее чудо. Надо всегда быть готовым к тому, что младенец окажется недостаточно крепким для этой жизни. Так что к ночному укачиванию дис отнеслась, как к работе, за которую тебя вознаградят, но не более. Несколько раз младенец просыпался, но стоило ему открыть рот, она тут же с о в а л а ему т р я п и ц у с м у ч е н н у ю сливками. И он снова обмякал у нее в руках. К утру она и сама ненадолго з а д р е м а л а ногой упираясь в противоположную стену и высоко задрав колени, чтобы во сне не рухнуть и не задавить ребенка. Хельга утром обращалась с ней ласково, з а п л е л а две косы и достала из сундука шапку, чтобы девочка не обморозила уши. Как ушли отец и Бьорн, Диса не слышала. Должно быть, они отправились в путь еще по темноте. Еда, как обычно, появится только к полудню, поэтому она тайком прокралась в кладовку и с тащила несколько кусков копченой баранины, спрятав ее в корзину. От бессонной ночи голод разыгрался, но мясо она п р и п о с л а не для себя. Подвору девочка бежала бесшумно и ловко, как снежная лисица, стараясь не привлекать к себе внимания. Сквозь снег пробивалась чернеющая земля, которая о т чвакала, если наступить на нее. И тогда от ботинок оставался грязный след. Над морем низко нависало небо, грязно серое, как вода после стирки. Берег покрывал ровный слой хрустящего снега. Слабо подергивались на ветру кустики жухлой травы, как будто внутри бегали мыши. Приливом на песок выбросило несколько палок, с которых солевода стерли каждый сучок, сделав совершенно гладкими. Море суетилось в небольших каналах между лавовыми шхерами. разбиваясь о камни пенными брызгами. Не вдалеке рыбаки рубили головы выловленной рыбе, чтобы подвесить ее сушиться на балке. Их разговоры и глухие удары топора разносились далеко вдоль береговой полосы. Дисе пришлось послоняться по пляжу, делая вид, будто она собирает налипшие на камни водоросли и плавник. Она уже думала, что мужчины никогда не уйдут, когда наконец Гисли позвал всех подкрепиться. Значит, был уже полдень. Диса у г о в а р и в а л а себя н и на что не надеяться. Создания, вышедшие из моря на сушу, редко остаются здесь надолго. Если они живы, то скоро возвращаются домой, а мертвых море забирает само. Но она надеялась, что таинственное существо ранено или спасается от подводных врагов, а потому не может вернуться свою стихию. Дойдя до знакомого луна, Диса прислушалась. Плескалось море, разбиваясь о гальку, ветер завывал в скалах. Чтобы корзинку не смыло волной, девочка поставила ее на сухой камень, высоко выступающий из воды. Заткнув юбку за пояс, она вытащила несколько кусков к о п ч е н о г о мяса и распихала их по карманам. Был прилив, и островки, на которых Дей состояла вчера, ушли под воду. А ближайшие выступы на волне были скользкими и влажными. к а р а б к а я с ь наверх, она сломала несколько ногтей под корень и расцарапала колени. о долезть небольшую с виду высоту оказалось сложнее, чем она думала, поэтому забравшись на самый верх, Дисса рухнула жебатом на камень и о т д ы ш а л а с ь Несколько кусков мяса выпали из кармана и булькнули в воду. За валуном скрывалась маленькая не глубокая бухта. Сквозь мутную воду проглядывали черные булыжники. В у з к и е к а н а л ь ц а между ними набилась пена. Сперва Дисе показалось, что здесь нет ничего особенного. Кроме огромной горы высохших ракушек. Она уже собиралась слезать, как внезапно заметила, что гора шевелится. Затем с одной стороны показалась голова на длинной шее, не похожая ни на одного известного д и с с и з в е р я Пасть у него была огромна и усеяна мелкими острыми зубами. Челюсти мощны и подвижны. Широкие ноздри напоминали две вырытые мышами норки, а по маленьким темным глазкам невозможно было сказать, куда смотрит чудище. Четыре коротких сильных ноги заканчивались круглыми ступнями, а тело по размеру напоминало откормленного бычка. Но больше всего Дис у д и в и л о что все его туловище, зверь от головы до длинного, увенчанного шишкой хвоста, покрывал панцирь из ракушек и мелкого морского мусора, рыбьих хвостов, отрезков сетей рыболовных снастей, обтрепанных веревок, щепок и водорослей. Казалось, все это росло прямо из кожи, или н а л и п а л о на нее тысячелетиями, как м о л л ю с к и на китовье брюха. Когда зверь делал шаг, все эти ракушки шуршали и бряцали друг о друга точно галька в мешке. Даже с возвышенности до дисы доносился смрад, напоминающий протухшую рыбу или прогорклую питьевую воду. Существо заметило девочку не сразу. Вообще не похоже было, чтобы оно быстро соображало. Но Диса напомнила себе, что первое впечатление может быть обманчивым. д л и н н о й ш е и почти хватило, чтобы достать до того места, где она лежала, так что Диса поднялась на ноги и отступила на несколько шагов, стараясь не сверзиться с валуна. Глаза у чудища были странные, скорее как у рыбы, чем как у лошади или собаки. В этом взгляде не было любопытства, только пустая водянистая невозмутимость. Живущим на суше никогда не понять тех. Кто обитает на морском дне? Человек легко читает по собачьим глазам, когда пес радуется и грустит, когда ему больно или хочет с я ласки. Должно быть, также русалки безошибочно определяют настроение китов и тюленей. Диса не шелохнулась, давая чудищу обнюхать воздух рядом с собой и гордясь своей выдержкой. Будь на ее месте Кристин, виск уже разносился бы по всему побережью. А б ь ю р н немедля схватил собой за нож или топор. Но д и с а не любила поспешных решений. Она сделала маленький ш а ж о к к зверю, извлекла из кармана кусочек мяса размером с мизинец и кинула ему прямо в пасть. Мясо ударилось о покрытую ракушками морду и отскочило, упав в воду. Тварь несколько раз моргнула, обмозговывая произошедшее, а потом наклонилась и о т ы с к а в среди камней лакомство, с х л ю п а н н и м втянула его в себя. Как медленно не соображало чудище источник копченого мяса, оно определило быстро, и голова на длинной шее вновь потянулась к Дисе. Девочка с к о р м и л а ему все мясо, что принесла с собой. Каждый раз, стараясь бросать лакомство одним и тем же движением, чтобы оно сделалось для хищника предсказуемым. Последний кусок тот поймал на лету вовремя, открыв пасть. Диса показала чудищу ладони, как бы говоря: все, кончилось. Вряд ли он ее понял. Стоило ей повернуться спиной, чтобы найти надежное место, куда поставить ногу, как зубы твари к л а ц н у л и у самой ее щ и к о л о т к и Диса была быстрее чудища. Резко развернувшись, она так двинула ему кулаком по чувствительным ноздрям, что ответный рев должно быть был слышен даже в поселке. Ее рука расколола несколько ракушек, и их мелкие края о ц а р а п а л и ребро ладони. Хищник еще ословела, тряс головой. Адиса уже открыла рот и издала страшный р ы к Рычала она в самую пасть зверю, туда же, куда недавно кидала сочные мясные куски. По ее разумению, чудище должно было понять, как эти руки дают ему еду, так же они без всякого сожаления раздробят каждую ракушку на его теле. Сама девочка была уверена, что ей это удастся. Не было на свете создания, которое бы внушало ей страх. Не родился еще зверь, который мог тяпнуть ее безнаказанно. Уходила с пляжа она довольная собой. У входа в дом Дису перехватил Бьорн. Не ходи туда. Почему? Едва задав этот вопрос, она уже знала ответ на него. Родители снова ругались. Все хорошее настроение, которое осталось после знакомства с Чудищем, испарилось бесследно. Слова из-за закрытой двери угадывались плохо, но судя по младенческим крикам, причина ссоры не изменилась. Диса подумала, что скорее бы уже с ребенком что-нибудь с т р я с л о с ь пусть или умрет, или излечится от своей крикливости. Брат с сестрой отошли за угол, чтобы не соблазняться подслушиванием. Вьорн в шутку п о п е н я л ей за небогатый улов. Диса собиралась рассказать ему о странной встрече, но тут как раз из дома вышел отец и тяжелыми шагами направился к стойлам. Мать с ребенком на руках замерла в дверях. Лицо у нее было заплаканное, глаза блестели возбужденно и зло. Видно было, что плакала она не от обиды или раскаяния, а от чувства собственной беспомощности и глухой ярости, которую не могла выплеснуть на мужа. Пабби молча оседлал свою лошадь. Рывком в о д р у з и л с я в седло и громко чмокнув губами, ускакал на запад. Как вскоре оказалось, никто кроме Бьорна не знал, куда он направляется. Только когда все расселись с мисками по своим кроватям, брат поделился с матушкой, что отец давно собирался в Эрарбакки. На вопрос, почему он не рассказал об этом раньше, парень только развел руками. Я думал, ты знаешь. На д е с е она сквозь видела в нем едва сдерживаемую гордость человека, которому доверили секрет. Наверняка углядела ее и матушка. Просто не стала поднимать шум, но по поджатым губам и напряженному лбу легко угадывалось ее недовольство. Без отца работалась вяло, и Дисе пришлось прикрикнуть на Кристина, мол, если-то а не будет как следует вязать и чесать шерсть, то на Рождество явится громадный кот и сожрет ее. Даже косточки не оставит. Темные ночи и монотонная работа вообще располагают к страшным историям. Воспользовавшись отсутствием пастора Диса в красках живописала, как к ним в дом явится великан Шигрила, а п я т н а д ц а т их хвостах. В каждом хвосте у нее по мешку, в каждом мешке по двадцать детей. А какое любимое лакомство у нее и ее кровожадных сыночков? Правильно, тушеные человеческие детеныши. Однако в ту минуту, когда Диса начала смаковать подробности приготовления нежного детского мяса, матушка ее прервала: «Хватит! Уж больно аппетитно у нее выходило. Зато Кристин было такими историями не пронять. Грилла к нам не забредет», — заявила она, сосредоточенно вывязывая пятку чулка. Она же в горах живет. А ближайшая гора где? Верно, Ингоульфсъядль. А это дальше сельфаса будет. Ну и что? Не возмутимо пожала плечами Диса. Ее успехи в вязании были хуже с е с т р е н н ы х потому что она вдобавок трудилась рассказчицей. Не так уж далеко между прочим. Лошадь за день легко доскачет. Между сестрами завязалась перебранка, но скоро обе раззевались и мать отправила их спать. Ночью Арни снова развопился, но плач его был уже не таким надрывным и болезненным. Да и прервался до того резко, словно мать шмякнула его головой о стену. Однако, когда Диса выглянула из-за плеча Кристин, то увидела стоящего посреди б а с т о в ы Гисли с младенцем на руках. Ладони у него были такими громадными, что крошечная детская головка в них смотрелась не крупнее высушенной репы. Гисли приседал и покачивался из стороны в сторону, как моряк на корабле, словно его все еще не отпустила морская волна. Зрелище рыбака, у к а ч и в а ю щ е г о младенца у них в бадстве, неожиданно успокаивало. Гисли поймал взгляд Дисы безошибочно, отгадав, откуда на него пялятся, и улыбнулся ей сквозь бороду, уложив младенца себе на руку так, чтобы головка оказалась на сгибе локтя. Второй он показал ей жестом ложись спать. Если кто и мог усмирить морское чудище, подумал а Диса, укладываясь, так это Гисли. Ну и она сама, конечно. С о т ъ е з д о м отца в доме стало спокойнее. Нет, Арни не перестал изводить всех своими воплями, но теперь Гисли приходил каждый вечер, чтобы понянчить его и дать матери отдохнуть. Вид мужчины, который охотно тетежкает ребенка, да еще такого противного, приводил Дису в замешательство. Когда родилась Кристин, Пабби стал проявлять к ней ласку. Только когда ей исполнилось два года, матушка говорила, что так же было и со старшими детьми. Паби утверждал, что нечего привязываться к ребенку первое время, а ну как Господь решит прибрать его к себе. Ноги с д е т е й любил. Как-то Диса спросила, почему у него нет своих. Бедным дети не положены, ответил тот и больше ничего объяснять не стал. Бьорн почти все время проводил на пастбищах, следя, как проходят с л у ч к и у овец. Недавно они с отцом решили увеличить о т а р у и купили пару крепких баранов. Теперь брат хотел убедиться, что животные исправно выполняют то, ради чего их приобрели. Нужно было отделить слишком старых ярок и чересчур молодых, чтобы бараны не покрывали непригодных к ягнению. Матка должна быть здоровой крепкой и готовой к случке, как женщина, говорил Бьюрн, когда мать не могла услышать. И тут же начинал смеяться громким неприятным смехом. д и с а тоже хохотала. Смысла шутки она не понимала, но ей нравилось подхватывать смех брата и усиливать его. Каждый день, спрятав в корзину несколько кусков б а р а н и н ы и костей, д и с а мчалась к морю. К ее удивлению, мать теперь не только не о с т а н а в л и в а л а ее, но даже не отчитывала, если дочь возвращалась после темноты. Все чаще девочка видела на ее лице мечтательную... отсутствующую улыбку. Вот и славно думала она, когда Хельга так смотрит, ей не т д е л а чем Диса занята. Чудище между тем три дня не показывалось. следы его присутствия девочка все же замечала. На первый день на мелководье плавали перья, будто кто-то сожрал там чайку, а на второй все пространство было усеяно мелкими осколками раковин. У зверя могла случиться линка, ь или же его кто-то хорошенько потрепал. Диса заставляла себя не отчаиваться. Снова и снова она появлялась в одно и то же время на в а л у н е На четвертый день ее ожидание было вознаграждено. Ближе к сумеркам из воды в нескольких футах от берега вынырнула голова, затем показался покрытый ракушками горб. Диса поудобнее уселась на в а л у н е подобрав под себя ноги и замерла. Чудище выбралось на отмель, медленно переступая своими короткими лапами. Оно бестолково потыкалось носом между камнями в надежде там что-нибудь найти, пока наконец не заметила девочку. Взмах рукой и кусочек мяса отправляется в пасть. Диса старалась давать лакомство маленькими порциями, чтобы растянуть его на подольше. После их первой встречи она усвоила урок и теперь держала при себе длинную толстую палку, которую нашла на берегу. Стоило чудищу сделать рывок в ее сторону... к а к д и с а тут же охаживала палкой чувствительный нос. Наверняка было больно, но мяса хотелось больше, поэтому на следующий день зверь снова выходил из моря, и на следующий тоже. Новую науку он осваивал медленно. Когда м я с о заканчивалось, чудище несколько дней подряд пыталось вгрызться девочки в ногу, и один раз ему почти удалось. К счастью, зубы сомкнулись на пятке ботинка, не задев плоть. Тогда Диса била его с таким о с т е р в и н е н и е м что слюна из пасти чудища брызгала во все стороны, а ракушки у него на голове превратились в белую крошку. Когда зверь все-таки разомкнул челюсти, оказалось, что ботинок продырявлен насквозь, а кожа на руках в тех местах, куда попала слюна, покраснела и чешется. Так Диса поняла, что и слюна, и, вероятно, кровь зверя ядовиты. Ботинок она зашила. А чудище с д е л а л о выводы и больше не пыталась отхватить ей ногу или втянуть в воду. Но Диса понимала, что так о н о ведет себя не от глубокой привязанности, а от страха перед палкой. Стоит ей на мгновение потерять бдительность, и у хищника будет гораздо больше мяса, чем он рассчитывал. Вскоре чудище уже сидело на мелководье, в нетерпении ожидая лакомства, достать которое с каждым разом Дисе было все сложнее. Работницы заметили, что часть съестного пропадает, и косились друг на друга. Кладовку начали стиреч. ь Если хозяйка узнает, что кто-то подворовывает запасы, в ы ш в ы р н е т из усадьбы без всякой жалости. А кому хочется оказаться на улице зимой? Впрочем, Диса выяснила, что чудище ничего не имеет и против сушеной рыбы. Вероятно, за ней то оно и выбиралось на берег. Вот только подойти ближе к балкам, на которых сушилась треска, не рисковало. По берегу частенько сновали люди. Неделю спустя Диса решила, что пришло время подпустить зверя ближе. Она чувствовала, что тот окончательно привык к ее присутствию и даже когда у нее в руках не было палки, не пытался о т ц а п н у т ь На сей раз Диса предложила ему кусок сушеной рыбы в одной руке и одновременно протянула вторую ладонью вниз. ч у д и щ е ждала, что девочка бросит угощение, как она обычно делала. но убедившись, что в этот раз она задумала что-то другое, осторожно вытянула шею и сжала зубы на ребене. В этот самый момент Диса медленно опустила руку на выпуклую голову и несколько раз провела ладонью по налипшим на кожу ракушкам. Зверь затих. Удивились оба: хищник тому, что кто-то прикасается к его голове, а девочка г л а д к о с т и ракушек на макушке. Разбитые раковины не то срослись. Не то окончательно отпали и прилипли новые. Ей не удалось найти ни кусочка живой шкуры. Все было покрыто ракушками и морским мусором. Вблизи было видно, какие у чудища складчатые тяжелые веки, облепленные р ы б ь й чешуей и водорослями. В мгновение, когда о н о п о д н я л о над Ису взгляд, ее пронзило чувство невероятного восторга. В свои одиннадцать лет она уже умела объезжать на равистых лошадей не хуже. А по секрету даже лучше отца и брата. Восхищение собственной ловкостью переполняло ее. Умдиса был устроен очень просто. Она радовалась, когда добивалась желаемого, и злилась, когда победа ускользала. В глазах чудовища девочка разглядела и нечто знакомое — любопытство. Быть может, думала Диса, шагая к усадьбе, она сейчас тоже рассказывает своим подводным собратьям, что приручила человека. Хотя отец любил, говорит, ь что без него дома все развалится, за неделю его отсутствия почти ничего не изменилось. Сломанное тут же чинилось, а порванное штопалось. Еда готовилась как раньше, одежда вязалась, а коровы д о и л и с ь Дела шли споро. Бьорн остался доволен новыми баранами и с восторгом рассказывал матушке, что в середине месяца яйца клада суягные яркие разродятся крепкими ягнятами. В усадьбе жило много народу. г о с т е й отец недолюбливал, поэтому, когда он был дома, матушка проводила время только с работницами и детьми. Теперь же к ней часто стали заглядывать женщины из соседних хуторов. Даже старуха, которая последние десять лет жила на иждивении и прихода, любила посидеть на солнышке и посплетничать с Хельгой. Она же первая заметила, что кожа Арни слишком бледная, а сам он мельче, чем были его б р а т и сестры. в том же возрасте. к о р о в ь е молоко и сливки сделали его спокойнее, но не намного. По ночам он иногда все так же заходился криком, не давая всему дому спать. Единственными, кто портил дися настроение, были преподобный Свейн и его толстозадая жена. Стоило им заявиться в у с а д ь б у вечером, все веселье будто вылетало из нее вместе с дымом. Никто не рассказывал страшных историй, не пел старых песен. Не с м е я л с я громкого весь голос. Все вели себя благочестиво, читали молитвы и исполняли гимны, а пастор распространял вокруг себя зловонную скуку. Он никогда не занимал свои толстые пальцы никакой работой, зато ел за троих и поучал матушку, как следует вести хозяйство. Только его дочь Сольвейк совершенно не походила на родителей. Вот уж кто действительно смахивал на подменыша а у л ь б о в Могли бы, думал о д и с а выбрать сей человеческую семью получше. О чем заговорить с темноглазой гостьей, девочка по-прежнему не знала, поэтому просто бросала на ту любопытные взгляды и представляла, как однажды покажет Сольвейк свое ручное чудище. Как-то раз д и с с а спросила Хельгу, можно ли просто не пускать пастора и его жену в дом. Та н а х м у р и л а с ь и ничего не ответила, даже не нашла в себе силы читать дочь. Мысли х е л ь г и явно были где-то далеко. Несмотря на капризы Арни, когда отца не было дома, она словно р а с в е л а За неделю до Рождества ракушечник окончательно привык к прикосновениям Дисы и уже не пытался откусить ей руку или утащить в море. Вероятно, он выходил из воды из-за какой-то болезни. За те несколько недель, что девочка его подкармливала, зверь окреп, стал быстрее и ловчее шагать по мелководью. Диса заметила, что ракушки на его теле заблестели, как отполированные, а часть щепок и сухих водорослей отвалилась. К девочке он выходил уже по привычке, а не ради насыщения, потому что явно вернулся к охоте. Как-то раз чудище вынырнуло из воды, неся в пасти здоровенную рыбину. Выбравшись на берег, оно с наслаждением заглотило ее еще бьющуюся целиком. В тот день д и с и наконец удалось урвать несколько минут наедине с Гисли. Она застала его на берегу сразу после дневной еды. Зима поболовала их редким солнечным днем и безоблачным небом и спокойным морем. Мужчина к о н о п а т и л щели в своем суденышке. Перевернутая лодка прятала от ветра разведенный прямо на снегу костер, над которым в котелке булькала смола. Белый с т е р о л ы м запахом дым. Поднимался плотным облаком и улетал в сторону воды. Гисли обрадовался появлению девочки, вручил ей палку и велел мешать смолу, чтобы не застыла на холоде. Свежий черный слой блестел на солнце, и Дису так и тянула, до тронуться до липкого днища, оставив на нем след от ладони. Гисли никогда не заговаривал с ней первым, давая ей самой возможность начать. Девочка помешала смолу, а рыбак несколько раз м а з н у л кистью по тем местам, где оставались щели. Гисли, ты знаешь всех чудищ, что живут под водой? – спросила наконец Диса. Мужчина нахмурился. Всех не всех, но кое что видал или слышал. Море большое, откуда мне знать, сколько там созданий. А почему ты спросила? Я слышала, что в э й р а р б а к и видели чудища недалеко от Эйри и Смутстадира. Давно дело было, пожал плечами Гисли. Ты про то, что с головой ни то собаки, ни то зайца? Нет, про другое. Тоурди стак мотнула головой, что косички выбились из-под шапки и хлестнули ее по щекам. Говорят, оно выходит на берег на четырех ногах. У него хвост с большой шишкой, а шкура покрыта ракушками. Ракушками? Уже потому, как Гисли это переспросил, было понятно, он догадывается, о чем речь. Если так. то скорее всего это Скелья Скримсли, ракушечник. Ну да, чего мудрить, кивнул Гисли. Так люди его и называют. Я сам его не встречал, но мой брат, тот да. Рыбаки то и дело замечали похожую тварь на островах. От него лучше держаться подальше, скажу я тебе. Гисли поделился с Дисой всем, что знал о с к е л ь е Скримсли, хотя знал он немного. Кое-что новенькое ей все-таки удалось выяснить. Например, подтвердилась догадка о том, что слюна и кровь у зверюги ядовиты. Чудища идут на свет, а если встретить их ночью, то из раскрытой пасти можно заметить слабый огонек. Узнать об их приближении можно по пощелкиванию ракушек и жуткому смраду, который хуже, чем гниющая акула. Гисли не задался вопросом, почему маленькая девочка вдруг спросила о морском чудовище. Все дети хотят знать, рядом с какими тварями живут. Девочка несколько раз повторила про себя все, что рассказал ей Гисли, чтобы не забыть ни одной мелочи, а затем расспросила рыбаков. Вдруг кто-нибудь из них встречался с о с к е л л е с Кримсли. Никто в такой встрече не признался. Зато один парень заявил, что покрыт он вовсе не ракушками, как может показаться, а плотной чешуей, подобно рыбам. Если верить слухам, появление этих тварей предвещает шторм. Что ты все таскаешься и таскаешься к морю? Как-то раз спросила Кристин, когда они набирали воду из источника для ужина и мытья. Дорога до дома была совсем короткой, но девочки, как могли, оттягивали возвращение к работе. Ди с а п о м н и л а что прошлой зимой Кристин могла поднять только половину ведра, а в этом у нее легко хватало сил нести сразу два. Варежки сестра не любила, так что кожа кистей покраснела и съежилась от холодной воды. Я нашла чудище, поделилась Диса. Оно вышло к о м н е из воды, и теперь я его госпожа. Могу приказать ему что угодно. Если захочу, оно натаскает мне столько рыбы, что можно будет кормиться до кукушечьего месяца. Она хотела добавить, что по ее указке чудище пойдет и сожрет преподобного Свейна, так что даже косточки не останется, но что-то ее остановило. к р и с т и н хотела ответить. Должно быть, собиралась посмеяться над сестрой, но д и с а остановила ее резким движением руки. Рядом кто-то был. За ближайшим домом хрустнул снег. Заглянув за угол, девочки нашли лишь чьи-то глубокие следы. Раздраженная тем, что их подслушали, Дииса не стала отвечать на расспросы Кристин, а когда та принялась насмехаться, с такой силой дернула ее за волосы, что сестра выронила ведро. Младшая в долгу не осталась. И домой они вернулись красные, злые и мокрые.